si Сейтой. Как же можно сказать, что оно не является ни пустым, ни светлым, и ни тёмным? Такими противоречивыми утверждениями ты запутываешь меня. Васиштха ответил. Рама, ты задаешь незрелые вопросы, но я объясню правильное понимание. Как невырезанная скульптура всегда присутствует в камне, Так и мир, считая, что его реальным или нет, постоянно присутствует в абсолюте, который потому не может быть пустым. Когда же в спокойном океане нельзя сказать, что волны нет, абсолют не пуст по отношению к миру. Конечно, эти пояснения ограничены, их надо понимать в их рамках. Воистину, однако, этот мир не возникает из абсолюта и не сливается с ним. Только абсолют существует сейчас и всегда. О нём думают как о пустоте, потому что возникает чувство, что это не пустота. Когда о нём думают как о непустоте, это происходит потому, что присутствует чувство, что это пустота. Абсолют нематериален. Поэтому материальные источники света, такие как солнце, не освещают его. Но он сам проливает свет на себя, поэтому его нельзя назвать инертным, и он не находится во тьме. Абсолют может быть познан или ощутим чем-то другим, только сам абсолют может осознать себя. Бесконечное сознание чище бесконечного пространства. Мир является таким же, как эта бесконечность. Но тот, кто не пробовал перца, не знает его вкуса. Так и человек не ощущает сознание в бесконечном при отсутствии объективности. Поэтому сознание кажется инертным и несознательным. Мир воспринимается таким же образом. Как в материальном океане видны материальные волны, так и в бесформенном Брахмане мир тоже существует без формы. Из бесконечного проявляется бесконечное и существует в нем как бесконечное. Потому мир никогда не был создан, он является тем, из чего появился. Когда у разума закончились идеи и понятие о себе разрушено, то, что остается, есть бесконечное. То, что не спит и не инертно, есть бесконечность. Благодаря этому бесконечному, знание, познаваемое и знающие, существуют в единстве в отсутствии разума. Рама сказал: "Куда пропадает этот мир, который виден сейчас во время космического разрушения?" Васиштха ответил: "Откуда появляется сын бесплодной женщины и куда он пропадает? Сын бесплодной женщины не существует и никогда не существовал." Точно так же этот мир как таковой не существует. Эта аналогия сбивает тебя с толку только потому, что ты принимаешь реальность мира как само собой умеющуюся. Подумай над этим. Есть ли браслетность в золотом браслете или это просто золото? Есть ли то, что называют небом вне зависимости от пустоты? Точно так же нет и того, что называется миром вне абсолютного Брахмана. Как холод неотделим от льда, так и то, что называется миром, неотделимо от Брахмана. Как вода в мираже появляется на самом деле и не пропадает, так и этот мир не появляется из абсолюта и никуда не пропадает. Сознание мира не имеет причины и потому не имеет начала. Мир не существует даже сейчас, как его можно разрушить? Если ты признаешь, что мир не был создан из Брахмана, но считаешь, что это проявление основано на реальности Брахмана, тогда воистину он не существует, а существует только Брахман. Это как сон. В состоянии непонимания сознание внутри человека представляется многочисленными объектами во сне, которые все есть только его сознание. В том, что называется началом сознания, случилось такое проявление, но оно не является независимым от Брахмана. Оно не существует вне Брахмана, потому оно не существует само по себе. Рама сказал: "О святой, если это так, как получилось, что этот мир стал представляться настолько реальным?" Пока есть тот, кто воспринимает, есть и воспринимаемое, и наоборот. Только когда прекращается и то, и другое, есть освобождение. Чистое зеркало отражает то или иное постоянно. Так в том, кто видит, это творение будет видно снова и снова. Но если осознается несуществование создания, тогда уже нет более того, кто видит. Но как трудно достичь такого осознавания, Васиштха ответил. Рама, я сейчас разгоню твои сомнения с помощью истории. Тогда ты поймешь несуществование создания и будешь жить в мире просветленным». Васиштха продолжил. О Рама, Я расскажу тебе, как случилось, что это создание появилось из одного чистого неделимого космического сознания, как сон появляется в сознании спящего. Эта вселенная на самом деле является вечным, лучезарным, бесконечным сознанием, которое создаёт в себе познаваемое. Оно будет известно таким, каким будет с идеей о его форме, которая есть пространство, и со стремлением к познанию себя. Так создается пространство. Когда через какое-то значительное время осознание создания усиливается в бесконечном сознании, в нем возникает будущее индивидуальное сознание, живая космическая душа. И бесконечное, как будто бы покидает свое высшее состояние, чтобы ограничить себя индивидуальным сознанием. Однако даже Брахман тогда остается бесконечным и ни в чем не происходит реальных изменений. В пространстве проявляется свойство звука. Потом появляется эгоизм, который важен для дальнейшего творения Вселенной. В то же время возникает фактор, называемый временем. Все это случается просто силой творческой мысли, свойственной космическому сознанию, а не силой реального изменения бесконечного. Такой же силой мысли создаются воздух и веды. Сознание, окруженное всем этим, называется индивидуальным сознанием, которое создает все различные элементы этого мира. Есть 14 уровней существования, каждый со своим типом обитателей. Все они являются проявлением мысли сознания. Когда это сознание думает: "Я есть свет", мгновенно создаются источники света, солнца и так далее. Таким же образом создаются земля и вода. Эти основные элементы продолжали влиять друг на друга, как ощущающие и ощущаемое, и сознание начало существование, как волны на поверхности океана. Они настолько перемешались и переплелись, что их нельзя отделить друг от друга до наступления космического разрушения. Эти материальные иллюзии постоянно меняются, в то время как реальность существует неизменной. Из-за того, что все они связаны с сознанием, они мгновенно становятся плотными физическими субстанциями, хотя все это только бесконечное сознание, в котором не происходит никаких изменений. Васиштха продолжил В высшем существе существует вибрация, которая одновременно есть равновесие и его нарушение. Из-за этого здесь возникают пространство, свет и инерция, хотя они и никогда не были созданы. Так как все это происходит в сознании, у них есть качество познаваемого. В то же время возникает тот, кто их познаёт. Сознанию присуща сила освещать всё, поэтому оно является космическим сознающим. Это сознание само становится собственным предметом осознания и тем, кто этот предмет осознает. Когда возникают такие взаимоотношения, в сознании появляется понятие Я есть ограниченное сознание, живая душа. По мере дальнейшей идентификации с познаваемым возникает понятие эгоизм, и потом способность к развлечению или рациональный ум. После этого возникают разум и основные элементы. Эти элементы объединяются снова и снова, создавая миры спонтанно или благодаря последовательным изменениям все эти бесконечные формы постоянно появляются и пропадают, как появляются и пропадают города во сне. Ничто из этого не нуждается в инструментальной или материальной причине, такой как земля, вода или огонь. Всё это в изначальной природе сознания. Это само сознание создаёт всё, как человек создаёт во сне города. Всё это только чистое сознание. Пять элементов есть семя, из которого прорастает дерево мира, а вечное сознание является семенем для всех этих элементов. Каково семя, таково и дерево, таков и плод его поэтому мир есть ни что иное, как абсолютный брахман. Также создаются Вселенные в космическом пространстве. Космическое сознание создает их своими собственными бесконечными возможностями, но все это нереально и никогда не было создано. Хотя эти элементы взаимодействуют и соединяются между собой, создавая кажущуюся материальность мира, воистину всё это только кажущиеся образы, они не подобные воздушным замкам. своей реальностью они обязаны основе, которая есть космическое сознание единственная реальность. Не поддерживай чувство, что мир создан из пяти элементов, Смотри на сами элементы как на проявление силы, присущей абсолютному сознанию. Можно сказать, что элемент земли и остальные элементы возникли в сознании как объекты, видимые во сне, или можно сказать, что они только видимые проявления, наложенные по непониманию на космическое сознание такого видение или осознание святых. Васиштха продолжил: Рама, теперь я расскажу тебе, почему индивидуальное сознание, живая душа обитает в этом теле. Индивидуальное сознание подумало: я атом по природе и в размерах. И стала атомом. Но оно только как бы стало таким в своем искаженном воображении. Как человеку может присниться, что он мертв и что у него другое тело, так и это индивидуальное сознание, которое на самом деле имеет тончайшее тело чистого сознания, теперь начало идентифицировать себя с плотностью и стало плотным. Как гора отражена в зеркале и видится внутри зеркала, индивидуальное сознание, отражая внешние объекты и действия, скоро начинает думать, что все они внутри него и что оно тот, кто выполняет эти действия и испытывает эти ощущения. Когда индивидуальное сознание желает видеть На плотном теле формируются глаза. Также формируется кожа, уши, язык, нос и другие органы. Они формируются как результат соответствующего желания, возникающего в индивидуальном сознании. Так индивидуальное сознание с тонким телом сознания существует в теле воображая различные внешние физические и внутренние психологические ощущения. Так, обратившись к нереальному, которое кажется реальным, вездесущее сознание, теперь кажущееся ограниченным индивидуальным сознанием, запутывается в собственных сетях. Это самое сознание, которое начало считать себя ограниченным и имеющим физическое тело, постигает внешний мир, который из-за завесы непонимания начинает казаться материальным. Кто-то думает, что он Брахма, кто-то думает, что он является кем-то еще. Таким образом, индивидуальное сознание воображает то или иное, привязывая себя К иллюзии кажущегося мира. Но все это просто воображение или мысль. Даже сейчас ничего никогда не было создано. Существует только чистое бесконечное пространство. Создатель Брахма не может создать такой же мир, как и до космического разрушения, потому что тогда Брахма достиг бы окончательного освобождения. Олька космическое сознание существует сейчас, существовало тогда и всегда. В нем нет миров, нет созданных существ. Это сознание, отраженное в себе, кажется созданием. Как нереальный ночной кошмар приводит к реальным результатам, этот мир приводит к ощущению реальности в состоянии непонимания. Когда возникает истинная мудрость, эта нереальность пропадает. Васиштха продолжил. Как я тебе уже объяснил, О Рама, этот мир, состоящий из эгоизма и бесконечных ощущаемых объектов, не был создан и потому не существует. Все, что существует, есть Брахман абсолютное существование, как волна видна на спокойной поверхности океана, когда он волнуется, так и природа индивидуального сознания проявляется, когда абсолют думает, что он индивидуальное сознание. Как спящий создает различных существ в себе, оставаясь при этом собой, так и абсолют создает бесчисленные создания одной мыслью или желанием, не изменяясь и не уменьшаясь от этого. Космическая форма этого космического сознания, конечно, имеет природу чистого сознания, незагрязнённого плотной материальностью. Космическую форму, состоящую из чистого сознания, можно сравнить с бесконечным сном спящего в котором существуют дворцы и разные существа. Даже создатель Брахма всего лишь мысли в этом космическом сознании. Сознание, отражающее свои собственные мысли в самом себе, является всем. И тем, кто видит, и тем, что видится, и всё это всего лишь воображение. Однако всё существует только на словах и от слов расширяется. Как космическое существо возникло в космическом сознании в виде космической мысли другие возникли из мыслей этого космического существа. Так же, как одна свеча зажигается от другой, Однако все они не отличны от этого одного космического существа, благодаря чьим мысленным вибрациям возникли. Только Брахман является космическим существом, а космическое существо есть всё это создание с индивидуальным сознанием и всеми элементами, составляющими создание. Рама спросил: Есть ли только одно космическое индивидуализированное сознание, их много или есть какая-то смесь из индивидуальных сознаний? Васиштха ответил. Рама, нет ни одного индивидуального сознания, ни многих, ни коллекции из них. Индивидуальное сознание это только название, то, что существует только брахман. Так как он всемогущ, его мысли формы материализуются. Одно кажется множественным только из-за невежества. Мы не ощущаем это непонимание, которое пропадает при исследовании, как тьма пропадает, когда ты с лампой идешь посмотреть на нее». Высшее сознание есть космическая душа и миллионы индивидуальных сознаний. Кроме этого ничего нет. Васиштха продолжил. Восприятие воспринимаемого или познаваемого сознание становится индивидуальным живой душой и вовлекается в круговорот рождений и смертей, сансару. Когда неверное понимание познаваемого как отдельного от познающего сознания прекращается, воссоздаётся изначальное равновесие. Упорядоченно или иногда беспорядочно единое космическое сознание индивидуализируется, наследуя в поколениях чувство двойственности и индивидуальности мистическое свойство сознания, которое необъяснимыми и чудесными путями создает это бесконечное разнообразие имен и форм, известно как эгоизм. То же сознание, когда оно желает вкусить или ощутить себя, становится познаваемой вселенной. Только незрелые люди видят в этом или реальные изменения, или обманчивые проявления. На самом деле нет ничего, кроме сознания. Океан это вода. Волны это вода. Когда эти волны играют на поверхности океана, появляются пена и брызги, и это тоже вода. Так же и со Вселенной. Как океан мог бы посмотреть и распознать индивидуальность брызг? Сознание думает об индивидуальностях как о чем то независимом. Так рождается чувство я, эгоизм. Всё это удивительная игра загадочного свойства сознания, только это и называется вселенной. Когда создан эгоизм, который не отличен от сознания, Он поддерживает понятие о различных элементах, составляющих эту вселенную, и они возникают. В единстве возникает разнообразие. О Рама, откажись от всех этих неверных понятий о себе и тебе. Откажись даже от понятия об индивидуальном сознании и его причине. Когда все это уйдет... Ты осознаешь истину, которая находится между реальным и нереальным. Когда все эти тучи рассеются, единое неделимое целое засияет, потому что его свет никогда не прекращался. Мы не знаем, что реально, а что нереально. Это сознание непознаваемо. Когда оно желает стать познаваемым, оно становится вселенной. Ум, разум, эгоизм, пять основных элементов и мир все эти бесчисленные названия и формы есть единое сознание. Человек, его жизнь и работа неотличимы друг от друга. Индивидуальное сознание, разум и так далее все это только вибрации в сознании. Лосситха продолжил. Это сознание существует, зная, что его невозможно разрезать, сжечь, намочить или высушить. Оно вечно, вездесущее, неизменно и неподвижно. Оно является истиной. Люди любят спорить и запутывать друг друга. Они действительно запутываются. На орама мы вне заблуждений. Изменения в неизменном только воображаются невежественными людьми, но в видении осознанных мудрецов нет никаких изменений в сознании. Орама. Сознание раскинулось как пространство, никак не изменившись при этом. После этого сознание проявилось как воздух имеющий способность движения. И затем сознание проявилось как огонь, вода и земля, со всеми минералами, как тела живых существ.